Оксана Заугольная Мурмурация Читает Екатерина Монеткина Специально для издательства «Крафтовая литература» и сервиса «Строки» Пролог Кто бы сказал Ане еще полгода назад, что она будет прятаться от маньяка в такой компании, да еще сдавленно хихикать на каждый тычок в бок? Она бы ни за что не поверила, только не после того, как ее родители были убиты прямо на ее глазах. «Да тихо ты!» – прошипела Лена и снова толкнула ее в бок. «Ты больная, что ли? Он нас услышит! Костик, заткни ей рот чем-нибудь! Рощин, сними уже свою куртку, ее видно из города, наверное!» Витька Рощин попытался еще глубже забиться в расщелину за по голыми кустами, но рост не позволял. И Аня снова захихикала. Сейчас он вовсе не выглядел таким уверенным в себе красавчиком. Торчал, как прыщ, ни туда, ни сюда. А вот неестественно спокойный Костя и впрямь послушался Лены и накрыл рот Ани ладонью. Мокрая перчатка остро пахнула шерстью, холодила рот и нос. И Аня как-то сразу затихла. Только головой замотала, пытаясь избавиться от неприятного прикосновения. «Может, в пещеру успеем нырнуть?» — подал голос Витя, уставший бороться с туго снимающейся курткой. «Трудно раздеться, когда лежишь на грязной холодной земле и боишься даже голову поднять». «Тш!» — снова шикнула Лена. «Как ты это представляешь? До него шагов десять, а нас четверо. Или ты хочешь его отвлечь? Лежи уж!» Они снова уставились на неизвестного копателя который увлеченно рыл что-то так близко к знаменитой в крае Шийской пещере. Разглядеть его лицо мешал стелящийся туман, но и им туман был на руку, раз этот человек до сих пор их не заметил. «И чего мы вчетвером от одного ныкаемся?» Снова подал голос Витя, которого печалила участь его новенькой куртки и тот факт, что командование на себя взяла Лена. Глупости – это все про то, что можно остаться друзьями с бывшими, особенно в таком случае, как у Лены с Витей. Аня, конечно, сама не присутствовала, но наслышана про его Наташу была ого-го как. Думать сейчас о Вите и Наташе ей нравилось куда больше, чем о том, что ветер поддувает под куртку и мокрые колготки липнут к коленкам. Еще немного, и ничего уже не поможет, если этот неясный темный силуэт бросит свою работу и пойдет к ним. Она замерла. «Это и есть черный человек», — прошепела она, с трудом избавившись от пытающегося снова скрутить ее кости. «Да отвянь! Понимаешь, Лена, это он пытается вызвать тут Мурмура, и он повелевает птичьей стаей!» «Подожди!» Лена снова уставилась на копателя. «Думаешь, это физрук?» И он же черный человек, который убил твоих родителей, как-то слишком, не находишь? Девки, вы с ума посходили, уныло пробормотал Витя. Какие еще птицы, какие черные люди, просто диггер, как все копатели, золото и алмазы ищет. Сейчас тут покопается и в пещеру полезет, и мы сможем мимо проскользнуть. Держи карман шире, фыркнула Лена. Аня на мгновение показалась что подруга по-настоящему наслаждается чувством опасности и возможность сбежать ее вовсе не радует. Дигеры по весне не ходят, да и по одному тоже. Они пусть рисковые, но не настолько. Я вообще в демонов не верю. Но достаточно и того, что в них верит он. Решила прояснить Аня и сдавленно ухнула. «Смотрите!» Из леса, за спиной выпрямившегося копателя, поднималась стая ворон. Сначала они ринулись в воздух одной темной тучей, потом нырнули в сторону все как одна, затем в другую и словно закрутились спиралью. Засмотревшиеся школьники не сразу поняли, что стая приближается, и очнулись, лишь когда хриплое карканье стало хорошо слышно. Аня уже была не рада тому, что, похоже, была права. Иначе как можно было объяснить, что копатель поудобнее перехватил лопату и уверенно направился прямо в их сторону? «Бежим!» – запаниковал Витька. «Не успеем!» – выдохнула Лена. «Мы с Анькой точно!» Вороны, словно насмехаясь над ними, танцевали в небе, синхронно меняя направление, будто были легкими на подъем дроздами. От страха Ане показалось, что в какой-то момент скопище птиц Образовала фигуру человекоподобного существа на крылатом коне или что-то вроде этого. Мурмур, -мур, это мурмур, -мур», забормотал костик. Не показалось. Затрясшегося словно в приступе эпилепсии костика пихнули поглубже в расщелину, что начиналось с этой стороны пещеры и заканчивалось тупиком. Путь к отступлению был потерян, так что бросать костью и бежать прочь было уже поздно. Аня краем глаза видела, как Витька суетливо роется в сумке в поисках хоть какого-то орудия, способного задержать человека с лопатой. Лена застыла и смотрела куда-то в лес за спину приближающегося неизвестного, тогда как сама Аня, ясно и четко до мельчайших подробностей, вспомнила лицо того, кто убил ее маму и папу. Она только сейчас поняла, что много раз видела его просто память милосердно исторгала эту информацию а он прекрасно знал как выглядит она и играл с ней как кошка с мышкой кто то сегодня умрет прошептала себе под нос аня но лена конечно же услышала давай без вот этого хотя бы сейчас резко ответила она раздраженно тряхнув светлой челкой и прищурилась сильнее вглядываясь куда-то в туман и словно не видя все приближающегося к ним человека. Он был достаточно близко, чтобы видеть за кустами, может, не всех их, но как минимум дурацкую Витину куртку. Но и они теперь видели его, такое знакомое всем четверым лицо. «Конец котенку», — пробормотал себе под нос Костик. Он явно хотел сказать первым совсем другое слово но замешкался, словно не желал, чтобы последние в его жизни слова были ругательством».